Глава седьмая. Следующим вечером Мейзи снова была в теаре. «Что тебе надо?» Мейзи старалась выглядеть невинной и русно заглянула в гримерную кардобалет На нее презрительно уставилась высокая девушка с блестящими темными волосами. «Ты вообще кто такая?» Еще одна актриса обернулась и посмотрела на девочку. Мэйзи подумала. Интересно, она красит волосы? Похоже на то. Ничего себе, и красные кудри. Бабушка была бы в ужасе. Корстюмерша Лили, помогавшая девушкам с причудливыми платьями, оглянулась. «А, это Мэйзи!» «Новая помощница мисс Месси вместо бедняжки Люси!» «Ах!» — девушка с красными волосами вздрогнула. «Даже думать об этом не хочу. На этой лестнице можно шею сломать. Мы постоянно по ней бегаем. Странно, что все еще живы. Администрации надо срочно что-то с ней сделать». Сначала Мэйзи хотела сказать, что лестницу чем-то смазали, и посмотреть на реакцию девушек, не выглядит ли кто виновата, но потом передумала. Мэйзи не знала их достаточно хорошо. Она узнала только о Робелле. Та заплетала волосы в другом конце комнаты. Трудно догадаться, кто чувствует вину, если не знаешь, как человек выглядит, когда спокоен. Не знаю, медленно прошептала Мейзи. Думаю, Люси рада. Она хоть немного отдохнет. Темноволосая девушка уставилась на девочку. О чем ты говоришь? Она сломала ногу. Мейзи пожала плечами. Да! Но теперь она проведет в постели несколько недель, а мисс Мессе все равно ей платит. Мейзи театрально вздрогнула. Наверное, она благодарит небо, что все так вышло. Я здесь всего один день, но уже не откажусь от недели отдыха. Она ужасна, да ведь? Красноволосая девушка хохотнула и наконец прям посмотрела на Мейзи. Что она сделала? — спросила она и хитро покосилась на сцену. Темноволосая девушка, завязавшая ленточки на туфлях, оторвалась от своего занятия и посмотрела на девочку. «Что она тебе наговорила?» — хихикнула она. «Обвинила тебя в воровстве? Наверное, сказала, что вызовет полицию. Вдруг это ты украла ожерелье? Пусть тебя обыщут». «Флора! Китти!» Арабелла развернулась и бросила пронзительный взгляд на девушек. «Зачем вы так? Сара ничего плохого вам не сделала. А действительно кто-то украл-то? Вот да, конечно, ты что, подружка ее, а?» и Красноволосая Флора с отвращением фыркнула. Она просто самодовольная ведьма и не заслуживает главной роли. Одной рукой она обняла Мэйзи за плечи. «Дорогая, «Расскажи нам все. Она монстр, да? На нее невозможно работать!» Мэйзи грустно шмыгнула носом и сжала в кармане. «Она меня ударила», — жалостливо сказала она, — «и запустила в меня пудреницей. Она чуть не попала мне по голове. Так я и думала. Ну что, Рабелла, кажется, у твоей любимой Сары гадкий характер». Довольно кивнула Флора. Арабелла пожала плечами и посмотрела на Мэйзи. «Я в это не верю. Тебе не стоит сплетничать, если не хочешь потерять работу». Она подошла к Мэйзи и Флоре. Арабелла взяла девочку за подбородок, подняла ее голову и посмотрела прямо в глаза. Мейзи, хмурясь, дерзко на нее взглянула. Ей не нравилась Арабела. Что бы ни говорила мисс Сара, Арабелла через чур Но наверняка она хорошая подруга Сары. Когда Флора и темноволосая девушка, явно завидуя успеху Сары, нелестно о ней отзывались, Арабелла могла просто промолчать так сильно ей завидовали, что украли ожерелье. Мэйзи допускала, что актрисы подшучивали над Сарой мерзко, подло. Это вполне в их духе. Но кража ожерелья немного и посмотрела на стенные часы и вдохнула. «Мне пора, а то мисс Сара с меня шкуру спустит». Китти засмеялась. «Удачи, Мэйзи!» «Если она снова кинет тебе тебя пудреницей, прячься!» Мэйзи улыбнулась и выбежала из гримерной. В коридоре девочка остановилась и нахмурилась. У нее есть две подозреваемые – Китти и Флора. Мэйзи могла быть довольна, но она чувствовала, что-то тут не так».